глава двенадцатая. Узник. Камень стучался мне в голову, в лопатки, холодил спину и очень просил очнуться. Мягко подливал в меня энергию и очень жалел, что все так получилось. Раньше я так стихии не чувствовал, чтобы прямо с эмоциями. «Ой, ой!» — послышался голос. «Ой!» Открыв глаза, я смотрелся. Каменная темница, толстая дубовая дверь. Сверху еле пробивается свет через зарешоченные окошки, и внизу темно. По полу кое-где накидана почерневшая солома, а передо мной упал на колени грязный, абсолютно голый ноль. Прикоман одной такой цепью к стене, но ему и такой хватит, не вырвется. память Услужливо подкинула мне картинку темницы под крепостью Альфы в Вольфграде, где мне довелось пару раз побывать. Правда, тут хотя бы свет из окошек падает, и то хорошо. Я тоже прикован, сам сижу на заднице, а руки висят сверху, прицепленные кандалами на коротких цепях. На предплечьях засохла кровь, а запястье морозится уже знакомым холодом. Сквозь просвет видно, что в кожу воткнулись шипы. «Какого?» — вырвалось у меня. Беспокойно опустив взгляд, я уперся подбородком в грудь, пытаясь рассмотреть. Сижу в одной набедренной повязке, никакой одежды и брони. На животе, почти рядом с солнечным сплетением, свежий розовый шрам. А вот талисмана нет. Я зарычал, попытался подтянуть колени. Не получилось. Ноги тоже были прикованы, причем колодки даже без цепи, просто на штырях, вбитых в пол. И все тот же мороз на щиколотках. «Где я?» — машинально спросил я. Ноль не издал ни звука и даже не сдвинулся, только уперся лбом в грязный пол. Его волосы и кожа сами давно приобрели такой же цвет, что и камень вокруг. «Так глох, что ли? Эй, Ноль!» Молчание. Я поджал губы. Так захотелось задумчиво поскрести свой бородатый подбородок. Ноль молчит и не отзывается на приказ. Хм. Непроизвольно мой взгляд скользнул внутрь, чтобы рассмотреть меру. Ух, дерьмо нулячее. Я пятый коготь. Как отсыпал-то мне морец. Какой хороший четвёртый перст. На целую ступень дух отвалил. Да до шестой не так много осталось. Половина секции. «Хо-хо!» покачнулся я от смеха. Сразу появилось желание еще раз добежать до шмелиного леса и отвернуть голову той гелии. Теперь я реально осознал, что для успешного роста мне не со зверями надо воевать, а с высшей мерой инфериора. Я вернул взгляд к нулю, но сердце уже запнулось разок. «Так бывает. Глаза-то уже заметили неладное» а мозг еще не осознал. Стоп, стоп. Снова мне пришлось вернуться к внутреннему стержню. Пятая ступень, сверху шестая. Я еще не достиг ее. И пустота. Не вижу седьмой. Какого хрена? Я ж дернулся. Колодки на ногах неприятно скрижетнули штырями в камне Ничего не было за шестой ступенью, словно срезали столб духа, огромным лезвием. Кровь гулко отбивала в уши, мешая думать. «Что, твою мать, здесь происходит?» «Ноль, что это за место?» Рявкнул я. Тот только начал причитать, но не ответил и головы не поднял. Я задергал руками и ногами от злости. Огонь сколыхнулся внутри, подпитывая ярость. Снова потекла кровь из ран под шипами. Кандалы окрасились кровью. Так, Марк, успокойся. Включай мозги. Хватит уже звериной силы мериться. Огонь тут не поможет. Надо загасить. Представив прохладную стихию воды, я чуть улыбнулся. Так уже лучше. А теперь вспоминай, Марк, почему у нас ноль молчит, да потому что ты зверь пятой ступени. Ноль где я? Отвечай. Гос... Господин зверь в темнице. Я стиснул зубы. Если он дальше продолжит, что я сижу на камне, точно вырву кандалы. Ещё чуть воды предстаем, спокойную гладь слезы Каэля. Ноль, я и без тебя это знаю. Какой это город? Отвечай. Это Панзаград, господин зверь. Мои брови подпрыгнули. Панзаград? Это слово. Чёрные пантеры, что ли? Отвечай. «Да, господин. Это великий город старшей стаи». Я устал, откинулся затылком на камень, уже чуть более спокойно, рассматривая обрезанный стержень духа. Наверх пути нет, и я уже догадывался, что это. «Так ты видел приорвы кандалы над своей стаей рычок?» «Так, ладно. Что за хрень тут происходит? И почему я в темнице?» Всё никак не могу привыкнуть, что в инфериоре все мои вопросы остаются без ответа. Ноль. Дальше будешь отвечать без позволения. Как зовут? Я Мурдаш, господин Зверь. Что ты здесь делаешь? Посмел открыть рот в присутствии вождя, господин Зверь. Сюда кинули, а потом и избили. Спасибо небу, что иногда объедки перепадают. Я покачал головой. О времена, он нравы. Став зверем, я уже был так далёк от этого. Вот только проблем не убавилось. Давно меня сюда привели. Вы здесь уже второй день, господин. До этого бредили. Говорили страшные вещи. Вас посещает господин лекарь, а ещё к вам приходит госпожа, а ещё... Я вспомнил. Хильда. Она где-то здесь. Что ещё? Здесь были великие господа, такие, что бедный мордаш чуть сознание не потерял. Я кивнул своим мыслям. Ну, ясно. Люди. Простите, господин. Начал было спрашивать мордаш, но осёкся. Спрашивай, Ноль, я позволяю. Со вздохом сказал я. Великие господа, да прости мне небо мою дерзость, они... Ой, да простите вы мою дерзость. Я стукнулся затылком об камень. Да ну что в тебя? Сраный ноль. А он может не лепетать страхи, а ясно выражаться? Говори уже, процедил я. Господа великие сказали, что вы? Мордаж затрясся мелкой дрожью, аж зазвенела цепь. Просвет, просвет. Просветлённый? Да, да. Были великие господа. Говорили между собой, мордаш не слушал, нет, но небо само сотрясало воздух. Я поджал губы. Разговор с нулем хоть немного отвлекал от безысходности, в которой мне посчастливилось оказаться. «Был», — со вздохом ответил я. На миг мордаш поднял глаза. Еще довольно молодой, мужчина лет 30, если брать за пример земной возраст. Нет, я его ни разу не видел до этого. А вот мой ответ породил бурь эмоций у бедного нуля. Он трясся и причитал, то поднимая, то опуская голову. «Так это правда! Не врал сраный юста не врал? Ох, небо! Прости мне грехи мои! Да прими моё смирение! Да надеюсь на место в твоём новом мире!» Я нахмурил брови. Что-то мне подсказывало, что этот мордаш немало знает о религии просветлённых. Текст молитвы, который он шептал, был вполне цельным текстом. Это не бред не умалишённого. «Блажен ноль, что смирится пред небом, а пред зверем головы не склонит. Дана человеку власть повелевать гадами и зверями, стихиями первозданными!» Продолжал ноль, будто спешил вспомнить всё, пока не забыл. «Нулям же повелевать не дано, ибо в нулевой день ещё не было ничего». Я круглил глаза. Даже тот просветлённый, который умер передо мной в шмелином лесу на твале, столько не говорил. Да тут наверняка священное писание целое. Откуда все эти слова? «Ты сам просветлённый, что ли, Ноль?» Удивлённо прошептал я. Но поговорить нам не дали. «Ой, ой, ой!» Запричитал Ноль, когда в подземелье послышались звуки. «Сюда кто-то шёл». Я непроизвольно кинул земной сканер, но он не проник далеко. Резко похолодели колодки, и я стал терять силы, в глазах потемнело. Чары работали вполне исправно. лезгнул замок, и внутрь вошел зверь, в руках которого покачивалась увесистая связка. Типичный тюремный охранник. Заплывшее жиром тело едва не рвало кожную одежду. Весь его вид говорил, что он очень любит жирную пищу и пиво, и очень мало ходит. Зверь второй ступени, почти без силы и даров, окинул хозяйским взглядом камеру и противно улыбнулся. «Свободен зверь», — сказали ему в спину, и охранник, замешкавшись, протиснулся обратно в проем. До боли знакомый голос заставило мое сердце подпрыгнуть. Через миг в комнату вошел совсем другой посетитель. «Вошла». У меня защемило сердце, когда я увидел стройную фигуру Валькирии. Черные волосы, затянутые в косу, и черные пронзающие насквозь глаза. Спика! Хильда метнулась ко мне и упала на колени рядом. Она быстро взяла себя в руки, иначе это была бы не Хильда. Ее пальцы беспокойно прошлись по моему животу, груди, а нахмуренные брови выдавали работу ума. Рана зажила. Удивительно. Она покачала головой. «Представляешь, тебя насквозь проткнули!» Я жадно рассматривал волчицу. Даже не ожидал, что так по ней соскучился. Хотя между нами раньше не всё гладко было. Сложные отношения хозяйки и раба, но теперь я выше её на целую ступень. Хильда всё ещё была четвёртым когтем. Когда я твоего фолки нашёл, его тоже насквозь. Но не сельверитом же. Тем более у тебя за пазухой яд какой-то был. Бутылек раскололся, и клинок смазался в нем. У меня вырвался вздох удивления. Вот тебе и раз. Сам себе мину подложил. Лекарь говорит, это сила лесных духов и шмелиного леса. Продолжала Хильда. Она тебе половину даров закрыла. Еле откачали. Я тряхнул головой. Яд, сильверит Это все хорошо, но меня интересовало другое. Какого хрена я тут делаю, Хильда?» Волчица, к моему удивлению, улыбнулась. «Скоро освободят, я думаю. Зеленый приор уехал». «Какое освободят? Да что за дерьмо нулячье?» Я дернул руками. «Ты посмотри на мою меру, ты видела?» Хильда непонимающе глянула. «Ну да, мера у тебя ого-го». Силён ты, Спика. Она покосилась на нуля, не желая называть моё настоящее имя. Я, когда увидела, не поверила сначала. Ты ведь пятый коготь. Я не про это. Барьер. А, вон чего. Хильда потёрла лоб. Тут долгая история, Спика. Но мы смогли отвоевать тебе жизнь. Тебя не казнили. Ох, как же я был зол. Где этот зелёный приор? Встал бы со мною к камня, поговорил бы с небом, да я бы и сам ему обрезал чего-нибудь. Я видел по взгляду Хильды, что она не понимает моей злости. Я же лишь таращил глаза, мои зубы скрипели в тишине. Волчица, не удержавшись, пожала плечами. Так рано или поздно любого зверя ждет барьер. раз и ты не знал? Вожди ведь все на шестом когте. Тут послышались шаги. Ихильда встала, глянув назад. В темницу шел кто-то еще. «Это вождь, альфа черных пантер», — прошептала волчица. Через миг новый гость протиснулся внутрь. Если охраннику проем был туговат из-за жира, то этому воину мешали плечи. С небольшими топорами за поясом, в железной кольчуге и с черной шкурой предка на плечах. Зверь выглядел очень внушительно. Мне оставалось только радоваться, что могу посоперничать с ним размерами. Небо тоже щедро дарило меня силой. «Здравствуй, белый волк. Я Баако, шестой коготь, вождь черных пантер». Воин с черными, как у Хильды, волосами и с гладкобритым подбородком кивнул. Говорил он без враждебности, будто мы не в темнице, а за пиршественным столом у трона. Несколько секунд я молчал, решая, отвечать или нет. Та ситуация, в которой находился я, совсем не располагала к дружескому разговору, тем более, когда смотришь снизу вверх. «Понимаю твою злость, белый волк, но великий приор Эмерик чтит закон. Тут вождь чуть прикусил язык. Иногда даже слишком. Что-то много чести для узника, вождь. Наконец выдавил я... Ты помог землям чёрных пантер, и я в долгу перед тобой. У меня вырвался нервный смешок. Он что, издевается надо мной? Тогда, наверное, кандалы надо было украсить. Ядовито процедил я. Или приковать меня в парадной одежде, с рюшками. К сожалению или к счастью, вождя мой юмор совсем не задел. Бак улыбнулся Хильде, потом бросил за спину. Смотритель «Освободи зверя!» Кивнув мне, вождь вышел из темницы. Хильда вздохнула, коснувшись моей груди пальцами. Не так я представляла нашу встречу с пика. Тут она округлила глаза, а потом сунула руку в поясной кармашек. Через миг ее пальцы вытащили... «Мой талисман!» Я на автомате склонил голову, и Хильда делала его, а потом вдруг притянула мою шею, и впечаталась своими губами в мои. «Ух, зверьё!» — протянула она, с трудом оторвавшись. «Действительно, сильная воля!» искочив она вышла из темницы. В коридоре послышался её грозный окрик. «Заснул, что ли? тебя Альфа, что приказал?» «Да-да, госпожа!» Наглый голос охранника намекал, что у него и так дел полно. «Бегу-бегу!» Через несколько секунд он появился в проеме. Вальяжно передвигаясь по камере, пнул замершего на полу нуля, потом подошел ко мне. С деловым видом позвякал ключами, отыскивая нужный. Когда я встал, растирая кровавленные запястья, охранник отшатнулся. Я искал, на ком бы выместить злость за все то, что тут произошло. Энергия заструилась через ноги, будто по собственной воле, Набирая силу для удара. г, -г Зверь стал заикаться. Это зе земли пантер, господин в-в-вы-тут-тут-ни-ни-властин. Даже не удостоив взглядом, я толкнул его, прошелся по камере к нулю и без особого усилия порвал цепь. Что вы творите? Охранник чуть не сорвался на виск. Он со мной пойдет. Я п-позову по стражу! Лепетал охранник, но не сдвинулся с места. и за нуля?» Я хохотнул и одной рукой поднял мордаша. «Зови, падаль!» Охранник не позвал, лишь надол толстые губы. Он с презрением смотрел, как я вытолкал что-то лепечащего нуля из камеры. Хильда стояла в коридоре, держа под мышкой чистую одежду. Она с интересом смотрела, что я делаю, но не препятствовала. «Пантеры могут не позволить», — только и сказала она. «К нулям их желание». Огрызнулся я и отпустил нуля. «Эй, мордаш, за мной пошёл». Тот лишь согласно тряхнул головой, еле стоя на ногах. Слишком много переживаний для этого слабака за столь короткое время. Хильда протянула мне одежду. Это оказался обычный длинный балахон. «Бака ждёт тебя на ужин. Тебе стоит привести себя в порядок». Я провожу тебя в комнату. Я бодро нацепил одежду и пошел вслед за волчицей. Внутри росла прежняя уверенность. Барьер, когда мокла в меч, висел надо мной, но теперь его подпирала моя злость. Приходилось тушить ее стихии воды, чтобы не доделать глупостей. Сначала разберусь, что к чему, потом уже буду решать. Слишком многое позволили себе эти человеки, пока я был без сознания. Но надо быть реалистом. Просто так Приора-зверь к ответу не призовёт. И к камню я его не притяну для ответа. Не вышло ещё мерой. Мы шли по коридорам, мало чем отличающимся от тех, что были под крепостью в Вольфгороде. Точёная фигура Хильды впереди отвлекла меня от тяжких мыслей, и я поймал себя на мысли, что моя стихия огня перестала подпитывать ярость. Напротив, пламя стихии направилась совсем в другие уголки тела и души. Закусив губу, я понял, что пора бы заняться самоконтролем. С ростом звериной меры мной все чаще владевают эмоции. «Сколько дней прошло?» — спросил я. Хильда оглянулась. «Четыре дня назад ты прикончил того предателя». Я хмыкнул. «У меня были копье и...» «В комнате?» — махнула Хильда. Я искал их, но теперь они принадлежат тебе, белый волк. Мы вышли во двор крепости. Я зажмурился от яркого солнца, сзади охнул ноль и заплакал. Тот, наверное, еще дольше находился в камере. Здесь было почти так же, как и в Вольфгороде. Стены возведены из грубого камня, а поверху бревенчатый козырек, прикрывающий проход для стражи. В центре двора небольшой замок, из подвала которого мы и вышли. Хильда уверенно провела меня в другую дверь, кивая по пути встречающимся воинам-пантерам. Вскоре мы вошли в коридор, где я, к удивлению, встретил знакомые лица. Это небольшое крыло отдали Хильде, как главе клана «Лунный свет». При себе она держала несколько серых волков и лица некоторых я уже видел раньше. Комнату, которая мне предназначалась, можно было назвать роскошной. Кровать с балдахином, комоды, стулья, тахта и даже у окна изящная ванна. Здесь явно жил какой-то зверь-аристократ. "А, примал", воскликнул Фолки, которого мы обнаружили в комнате. "Я знал, зверьё твое пустое, что выберешься". Зверь сидел на стуле, откинувшись и задумчиво крутил кинжал в руке. "Ага", я усмехнулся и ткнул себя в грудь. «Вижу варианты». Тот захохотал и чуть не свалился со стула. «Какие к нулям собачьим варианты? Лёгкое пробил, своим же ядом траванулся, учиться тебе ещё и учиться примал». Я ответил усмешкой, потом обернулся. Ноль стоял у входа, прижавшись к стене, и дрожал, осматриваясь вокруг. Слишком много света и зверей для его малой меры. «Хильда?» «Можно его пристроить?» Я кивнул волчице. «Отмыть? Накормить?» Волчица возмущенно посмотрела на меня, потом перевела взгляд на мордаша. В ее глазах так и читалось, какого хрена я должна возиться с этим нулем. «Он знает то, что мне нужно, Хильда», сказал я с нажимом. «Я разберусь». Фолки подхватился со стула и воткнул кинжал в ножны. Раз Примал говорит, что нужен, «Значит, нужен!» Я благодарно кивнул ему, и тот вышел, утянув за собой нуля. Мы остались в комнате вдвоем, и Хильда кивнула на большой чан у окна. «Воняешь ты, зверь!» «Сейчас первушницы придут. Примешь ванну!» Я кивнул, хотя в помощи слуг не нуждался. Но спорить с местными обычаями было бесполезно. Мой взгляд волчица расшифровала правильно. «У меня тоже много вопросов, Марк». Наконец она назвала мое имя.